То, что существует в троякой форме, разделено вполне, кое-что содержится лишь в одном, другое лишь в числе два, но лишь три содержит в себе все. Совершенное или обладающее реальностью есть тождество, противоположность и их единство. Таково число вообще, но в троичности это действительно, так как она обладает началом, срединой и концом. Всякая вещь есть в качестве начала простое, в качестве средины становление иным или многообразное и в качестве конца — возвращение своего инобытия в единство или дух. Если мы лишим вещь этой троичности, мы ее уничтожим и сделаем из нее абстрактную, мысленную вещь. Понятно поэтому, что христиане искали и нашли в этой троичности свое триединство. Это поверхностно считалось некоторыми их недостатком. Иногда говорят, что это три единства, мысль о котором мы встречаем у древних, превосходит силу человеческого разумения, представляет собою тайну, значит, слишком возвышенно. Иногда же говорили, что оно слишком безвкусно. На том или другом основании его не хотели сделать более понятным для разума. Однако, если в этом триединстве есть смысл, мы должны его понимать. Дело обстояло бы очень плохо, если бы не было никакого смысла в том, что в продолжении двух тысячелетий было священнейшим представлением христиан. Было бы очень плохо, если бы это триединство было слишком священным, чтобы быть неизведенным на ступень разума, или уже настолько устарелым, что было бы неприлично желать отыскивать в нем смысл». Речь, разумеется, может идти лишь о понятии этой троичности, а не о представлениях об отце, сыне, ибо такие отношения, заимствованные из области природы, нас не касаются. Д. Четыре. Тетрас. Есть три, но развитая. И поэтому оно так высоко ставилось пифагорейцами. То, что тетрада считалась таким завершением, напоминает о четырех элементах физических и химических, о четырех странах света и так далее. В природе мы повсюду встречаем четыре и отсюда известность, которой пользуется это число также и в современной натурфилософии. В качестве квадрата двух четверица есть завершение двоицы, поскольку последняя, имея своим определением лишь самое себя, то есть помноженное на самое себя, возвращается к равенству с самой собой. Но в триаде тетрада содержится, постольку, поскольку первое есть единство и на бытие, и единство этих моментов. Таким образом, так как различие, как положенное удвоено, когда мы его считаем, то получаются «Четыре момента». Более определенно «четыре» понимались как тетрактюс, как действенное, деятельное «четыре». И это число считалось впоследствии у позднейших пифагорейцев самым известным числом. В отрывке поэмы «Эмпедокла», который был первоначально пифагорейцем, мы узнаем каким высоким почитанием пользовалась это уже выдвинутая Пифагором тетрактия. «Если ты это сделаешь, то на стезю святой добродетели вступишь. Тем клянусь я, кто нашему духу предал тетрактию» что заключает в себе источник и корни природы. Е. Отсюда пифагорейцы тотчас же переходят к десяти, другой форме этой тетрады. Как четыре есть завершенная три, так и эта четверица — До такой степени завершенная и развитая, что все ее моменты берутся как реальные различия, есть число десять, декас, реальная тетрада. Секст говорит, тетрактией называется то число, которое, содержа в себе четыре первых числа, образует завершеннейшее число, а именно десять, ибо единица и два, и три, и четыре составляют десять. Когда мы доходим до десяти, мы это число снова рассматриваем как единицу и начинаем сначала. Тетрактия, говорят пифагорейцы, носит в себе источник и корень вечной природы, так как она есть логос Вселенной, духовного и телесного. Это великая мысль. Полагать моменты не только как четыре единицы, но и как целые числа, но реальность — из которой пифагорейцы берут определение «Есть здесь лишь внешняя поверхностная реальность числа, а не понятие», хотя тетрактия должна быть не столько числом, сколько идеей. Позднейший автор Прокл приводит пифагорейский гимн, в котором говорится «божественное число». Движется дальше, из непорочной, покуда оно не придет единицы, к освященной богами тетраде, рождающей вечно мать всего, восприявшую все, границу вселенной, неизменно живую, чье имя священное десять». То, что мы находим о дальнейшем движении остальных чисел, более определенно и неудовлетворительно, и понятие теряется в них. До пяти еще может содержаться мысль в числах, начиная же с числа шесть, они представляют собою чисто произвольные определения. Второе. Но эту простую идею и простую реальность в ней следует развить дальше, чтобы дойти до более сложной, более развитой. Здесь возникает вопрос, как поступали пифагорейцы, чтобы перейти от абстрактно-логических определений к формам, означающим конкретное применение чисел. В пространственной и музыкальной областях, сделанные пифагорейцами определение предметов посредством чисел, имеют еще близкое отношение к существу дела. Но когда они переходят к более конкретным сторонам природы и духа, число превращается в нечто чисто формальное и пустое.